Глава 10. 671 год. Район реки Волчья. Сурхай и Чорпан. Эпизоды. Вернувшись из похода с частью своего войска, Чорпан-хан задерживаться в кочевье не стал. Через несколько дней после приезда собрались и отправились в Орду к Сурхай-хану. Чорпан больше не хотел тянуть со свадьбой сына. Разбираться с продажей рабов поручил своему брату, сурук беку Тем более сын договорился с греком Теодором, что тот пригонит корабли, которые зайдут в реку Танаис, где загрузят рабов и переправят в Константинополь. Часть рабов продали еврейским купцам, которые повезли живой товар в Персию. В подарок будущему родищу Сурхаю выбрали десяток лучших коней, что достались трофеями от Шатхана. Кроме этого, гнали атору овец в двести голов. Матери-невесты приготовили рулоны шелка и золотые украшения. Для невесты Михар тоже приготовил украшения с драгоценными камнями. Черпан взял с собой одну сотню своих нукеров и одну сотню нукеров сына. Чтобы не задерживаться в дороге, Атару овец поручили перегнать с скотоводом орды Пшизы. Сурхайхан хан откочевал к реке Волчья, куда добрались за три дня. Сурхай с радостью встретил друга. В тот же вечер организовали застолье. Но по традиции жениху и невесте видеться нельзя, пока не начнется ритуал. Так что в застолье присутствовал и Михар, но с наступлением ночи ушел отдыхать в свой шатер. Когда все приглашенные беки разошлись, Сурхай и Чурпан остались вдвоем. Оба захмелели от выпитого кумыса, к которому добавили римского вина, но все же поделились новостями. Тем более из похода вернулся старший сын Сурхая. Ты был прав, друг, что не отправил своих людей с Рустамханом. Франки оказались намного сильнее, чем мы могли подумать. Недовольно, начал рассказывать Сурхай. Много воинов потерял Алжан, спросил Терпан. Почти тумен, в том числе раненые. Часть из них умрет в ближайшие дни. Рубленные раны воспалились. Наш шаман ничего не может сделать. А часть воинов умерли по дороге домой. В результате я потерял треть своего войска. Зря не послушал тебя, друг. Не надо было посылать с Рустам-ханом своих людей. Хвала духом предков, сын остался жив. Михар год назад привез римских жрецов. Они здорово разбираются в лечении ран. Завтра отправлю гонцов, чтобы одного жреца привезли сюда. Может, он спасет часть твоих воинов? Духи предков отвернулись от Рустам-хана, а удача покинула его. Ханы недовольны. Многие начали думать, что пора собирать Курултай и выбрать нового Кагана. Ну а как ты сходил в набег? Много земель взял? Решил сменить скорбную тему на другие новости Сурхай. Михар разгромил Шатхана и вырезал весь его рот. Если и остались хазарские ханы, то силы их незначительны. — Чурпан, разве не ты командовал набегом? — спросил Сурхай, хотя ходят слухи по степи, что победу одержал именно Михар. — Я всего лишь был рядом. Мой сын вырос. Сам стал полководцем. Богатая добыча тому свидетелям. Правобережные булгары, биджуги из предгорья, анты, склавины, чуваши и другие племена пошли под нашу руку. Михор потребовал от них дать клятву с ритуалом призыва духа предков. Не всех вырезали! начал свой рассказ Чорпан. Клятву духам предков! Твой сын умен и хитер! Такую клятву нарушить нельзя! удивился Сурхай. Оба хана помолчали, пока рабы принесли новую порцию вареной баранины и два кувшина с вином, которые поставляют из Византийской провинции. Попробовав вино,. Чорпан подсокал языком, выражая одобрение и похвалу хозяину. — Твоя вольска увеличилась? — Какая сила под твоей рукой? — спросил Сурхай. — Если не брать ополчение, то наберу пять полных туменов. Я уже объявил Михара военным вождем. Теперь он будет водить в походы воинов. Не зря его чему-то научили в воинской школе у римлян. Пришлось оставить Балмирбека и Акшинбека у реки и дел. На юге персы и арабы, на востоке татары и хунну. Наверняка попробуют испытать нас на прочность. Когда до Рустам Хана дойдет эта новость, он будет зол. Думаю, очень не обрадуется твоему усилению. Но теперь мы становимся родичами. Если что, я буду на твоей стороне. «Надеюсь, что Алмаз-хан тоже поддержит нас в трудную минуту!» — заверил друга Сурхай. Сурхай-хан завидовал своему другу, но без злобы. Ведь Черпан предлагал ему пойти в набег вместе. Но Сурхай сам отказался, надеясь, что в землях франков будет больше добычи. «Когда твой сын пойдет в новый набег, сообщи мне! Я отправлю своего сына с ним!» Михару благоволит дух синего неба, а значит, удача будет сопровождать его. Сколько взяли рабов? Если бы рабов собрали в тумены, то получилось бы пять. Насчет похода пока ничего не скажу, но обязательно сообщу, если на следующий год Михар соберется в набег. Я говорил с ним. Он хочет набрать пехоту, как у римлян. У нас в Орде живет друг Михара. Афинянин Денис, который считает, что можно набрать воинов в Греции. Что-то вроде наемников. В общем, планирует усиливать войско и обучать новым способам войны. Сурхай, может, на следующий год пощупаем уйгуров или славян?» Неожиданно спросил Чорпан у своего друга. Сурхай хан даже удивился такому вопросу. Немного помолчав, все же ответил. «У славян римские легионы». — Не верю, что мы там справимся, — выразил сомнение Сурхай. — Не будем спешить с решением. Дождемся весны. Пограбить славян и уйгуров не помешает. А пока отгуляем свадьбу. Завтра мой сын сделает подарки тебе и матери на еды. А потом мы с тобой повеселимся, как Михар станет побеждать найду! засмеялся Чорпан предвкушая веселье от свадебного ритуала. Нахлебавшись византийского вина, оба хана уснули рядом с застольем, не утруждая себя переходить к спальным местам.